Глава пятая. Дичь или охотник? На капоте Тачкин нацарапано. Костя, зайди в одноклассники. Наташа. Наташа, больше так не делай. Костя. Наташа и Костя, вы покойники. Хозяин машины. Стреляй, Ири! Чертво кошка загнала нас на дерево, и уже 10 минут мы с Ири быстро пытались ее отогнать. Нам вообще очень повезло, что Ири первой заметила 300-килограммового хищника. Керас точно копия того, что прикончил меня в самый первый день в этом мире. А может и тот самый ни в какую не хотел уходить. Хотя стоит отметить, что старался-то в основном я. Ири пока просто наблюдала за нашим противостоянием. «Гори! Уйди, тварь проклятая!» Воспламенение подняло пламя, но, несмотря на свой вес, подвижный хищник легко уходил в сторону. Блуждающий огонь был недостаточно мощным, чтобы навредить такому здоровяку, но хотя бы не позволял ему забраться на наше дерево. Огонь уже оставил пару проплешин на черно-красной полосатой шкуре, но короткий мех зверя отказывался загораться. Кирас обиженно от отчего мое сердце ушло в пятки, и очередное заклинание рассыпалось, так и не сформировавшись. Пришлось повторять. «Иди, стреляй!» «Не торопи!» Спокойно отозвалась девушка. Опершись спиной о ствол дерева, она держала кошку на прицеле двух пистолей, но стрелять не спешила. «Огонь!» Слово и жест. Это был идеальный момент. Хищник, занятый выказыванием своего недовольства, стал легкой мишенью. Блуждающий огонь ударил его прямо по морде. «Так тебе!» – прокомментировал я свое самое удачное попадание. Полосатый подскочил вверх и прыжком ушел в сторону, но, похоже, сдаваться не собирался. «Не ори!» – ровным тоном проговорила девушка, водя пистолями вслед за хищником. Понятно, что пистоль не самое точное оружие, но она хотя бы могла попробовать отпугнуть его. А хитрая зверюга все не унималась. Повернулась к нам своей филейной частью, оберегая морду от болезненных укусов огня, и начала пятиться задом. Вот же хитрожопая скотина. Прикинув расстояние до морды зверя, я вновь воспользовался воспламенением. Гори! В этот раз Полосатый сам загнал себя в ловушку. Защищая морду, он потерял подвижность и пламя ударило точно в цель. Рев сотряс округу и сильно запахло паленой шерстью. Керас с перепугу резко рванул в сторону, но пламя основательно подпортило ему мех на морде и сожгло усы. «Получай, фашист Полосатый!» «Это тебе за мою первую смерть в этом мире!» Даже если тогда был другой, то этот тоже заслужил. Когда я его увидел, то не на шутку перепугался. Так быстро по деревьям я еще никогда не лазил». Хищник обернулся. В его оранжевых глазах с вертикальным зрачком читалась детская обида. Он еще раз недовольно рявкнул и скачком скрылся в красно-зеленом лесу. «Ушел или нет?» «Об их охотничьих повадках я, к сожалению, почти ничего не знал. Вдруг он нам засаду устроит?» Единственный плюс был в том, что полосатый своим ревом распугал всю живность в округе, и в ближайшее время незваных гостей можно не опасаться. «Ты почему не стреляла?» – начал я предъявлять напарнице. «Понятно, что пули штука дорогая, но жизнь-то дороже, или она хотела подпустить зверя поближе?» «А зачем? Разозлить Кираса – верный способ помирить раньше времени». Терпеливо прокомментировала свое поведение девушка и с улыбкой продолжила. «У тебя отлично получилось его отпугнуть. Думаю, ты уже заслужил бронзовый амулет и собственное прозвище, но запомни на будущее. Если не можешь быстро убить Кираса, лучше не начинай бой». «Этот хищник владеет врожденной магией и в порыве ярости способен снести это дерево под корень. У него очень тонкий слух, и в данной ситуации лучше его просто отпугнуть. Проверено, именно так поступают местные крестьяне». «А почему сразу не сказала?» «Да ты орал, как резанный, но главный результат, ты его прогнал». «Хотя он может и вернуться. Керас – умный зверь и способен долго преследовать выбранную добычу, а кроме этого он чувствителен к проявлениям магии. Поэтому воздержись от колдовства хотя бы на пару часов». «Хорошо. Спорить что-то мне больше не хотелось, как и связываться с этой кошкой. Спускаемся». «Да, уже можно», – кивнула девушка и изящно спрыгнула вниз». Оказавшись на земле, ушла в перекат и встала на ноги. «Ты там скоро?» «Иду, иду», – пробурчал я, пытаясь слезть. «Как же я сюда забрался?» Ранним утром, как и договаривались, мы встретились с Ири у придорожного трактира с говорящим названием «Путник». «Признаться, я несколько нервничал в ожидании этой встречи. Гильдеец стального ранга приравнивался к полноценному дворянину, и было непонятно, почему эта девушка вызвалась мне в напарнике. За время, проведенное в чужом мире, мне нечасто приходилось сталкиваться с человеческой добротой». Вчера из здания гильдии она сбежала сразу после нашего разговора, так что у меня не было возможности толком рассмотреть ее, и сегодня я решил наверстать упущенное. Ири по прозвищу Быстрая на вид было лет 23-25, невысокого роста, с длинными черными волосами. Сегодня она собрала волосы в толстую косу, отчего стали видны чуть заостренные уши. На эльфийку, тем не менее, она не похожа, скорее всего, полукровка. Это объясняет ее ярко-зеленые глаза. Одета она была в тот же наряд, что и вчера – легкий кожаный доспех из шкуры неизвестного зверя, подчеркивающий ладную фигуру. Не сказать, что сногсшибательная красотка, но определенно привлекательна. Длинный кинжал, пистоль с серебряной чеканкой и стальной амулет на шее намекали, что эта девушка совсем не беззащитна. «Знаешь, что этот трактир стоит уже около 300 лет», — сказала она вместо приветствия. «Когда-то здесь останавливались те, кто опаздывал попасть в город до наступления ночи. Были времена, когда ворота города закрывались сумерками, а сейчас кого опасаться?» Стража ворот исправно несет караул, так что никакая тварь не проникнет в город. Но заведение так и не исчезло. Сейчас оно первым встречает путников, уставших с дороги, либо позволяет растяпам докупить необходимое для путешествия. Слушая девушку, я ненароком стал рассматривать старый трактир. В общем-то, ничего примечательного, разве что сложен он был не из камня, как предпочитают строить в Зааре, а из толстых просмоленных бревен, что можно считать экзотикой. — Эй, новичок, ты не умер? — улыбнулась девушка, отчего вновь стала заметна тонкая полоска шрама на загорелой щеке. — А? Нет, извините, госпожа, — начал оправдываться я. — Неудобно получилось. «Нет тут господ, новичок!» Чуть более резко отозвалась девушка. «Привыкай, ты теперь охотник и сам благородный, хотя и находишься на первой ступени». Все же поправилась она. «Хорошо, Го... Ири, пойдем?» Я поднял и перекинул свой рюкзак за спину. «Подожди, я кое-что забыла!» Чуть изменяющимся тоном сказала девушка и прошмыгнула в таверну. Вернулась она быстро, и теперь ее костюм дополняли небольшой рюкзак и фляга. «Вот теперь готово. Пошли!» Стоило отойти от крепостных стен, как вдоль тракта потянулись фермы и поля, на которых выращивали продовольствие для нужд города. Этот человеческий муравейник каждый день потреблял просто невероятное количество пищи. «Да, я вырос в человеческом мире, поэтому по привычке продолжал называть всех разумных людьми, хотя многие здесь таковыми и не являлись. А некоторые за такое еще могли и смертельно обидеться, но суть не в этом. В основном на полях использовался рабский труд, и от этого меня слегка коробило». Для меня, выросшего в другом обществе, рабы по-прежнему оставались людьми, пусть и попавшими в тяжелые обстоятельства. Такова жизнь. Местные вначале с опаской смотрели на меня и вооруженную до зубов девушку. Похоже, от городских бан доставалось всем в округе. Но стоило им заметить наши амулеты, они сразу переставали бросать настороженные взгляды и легко шли на контакт. Чувствовалось, что гильдейцев здесь уважают. Из разговоров с местными я выяснил не только цены на зерно и шкуры, но и узнал, что творится на тракте. Собственно, достоверной информации крестьяне не обладали, так только слухи. Говорили, что на дорогах орудуют несколько банд. Кроме того, где-то у хребта, не так далеко от проезжих путей, недавно открылся длинный портал. В принципе, малополезная информация, так как никто из собеседников ничего не знал наверняка. В общем, я пришел к выводу, что хотя идея с охотой на разбойников хороша, но их еще надо найти. Сами они почему-то не желали подставляться под мои огненные удары, хотя мы уже отошли от города довольно далеко. Возможно, все дело в Ире, увешанной оружием, и ее стальном амулете, который загодя предупреждал каждого, у кого есть мозги, что связываться с нами не стоит. А может, просто пока не везло. Видимо, дорога показалась мне слишком скучной, и я нашел и себе приключенница. С дерева на обочину дороги свалился детеныш обезьяны, с локоть длиной, весь покрытый ярко-красной шерстью и жалобно заверещал. Похоже, малыш не получил повреждений, но это его не смутило и не помешало ему орать. «Не трогай!» – прокричала Ирина, но было уже поздно. Я на автомате шагнул и поднял малыша на руки. Я городской житель, для меня что котенок, что маленькая обезьянка, в первую очередь забавный зверек, а уже только потом представляющий опасность хищник. Так себе оправдание, но лучшего я на тот момент не нашел. Стоило детенышу оказаться в моих руках, как он жалобно взвыл и вцепился зубами в мою кисть. После этого пришло время кричать уже мне. Долго удерживать меня зубами – дурная идея. Стоило моей горючей крови оказаться в пасте, как звереныш начал бесноваться, и мне ничего не оставалось, кроме как выпустить брыкающиеся тельце. А дальше события и вовсе завертелись. Взрослые особи, которые сидели на ветках вдоль дороги, подняли жуткий крик и начали кидать ветки и плоды местных деревьев. Один из орехов больно угодил мне в голову, а затем на тракт выскочил разъяренный самец. Несмотря на небольшой рост, по силе он явно не уступал крупному человеку. Я даже не успел толком среагировать, когда Ири показала, почему ее зовут Быстрой. Ее руки будто размазались в воздухе, и следом грохнуло три выстрела. Первая пуля поймала обезьяну еще в полете, но, попав неудачно в грудь, не смогла остановить. Зато вторая и третья ударили точно в голову и прикончили обезьяну. «Бежим!» – крикнула девушка, и я немедленно последовал за ней. Короткий забег закончился через сорок метров, но от неожиданности и встряски я сбил дыхание. «Какого демона ты ее трогал?» – накинулась на меня Ири, поправляя выбившиеся пряди. «Ну...» – попытался я найти разумное объяснение своему поступку. «Тупо получилось, что тут скажешь?» Ну, «Вот тебе и ну три пули зазря потратила!» – печально вздохнула моя случайная попутчица. «Так дорого!» – виновато уточнил я. «Почти полтора серебра, и это при том, что у меня свои поставщики. Стой здесь и смени рубашку, а то эти твари от тебя не отстанут». Я поглядел на свой костюм. Прямо на груди расплылось здоровое пятно резко пахнущей жидкости. «Это он меня что, пометил?» – сообразил я. «Ага», – улыбнулась Ирия. Причем от этого запаха так просто не избавиться. Если взрослые особи почуют этот аромат, то будут тебя атаковать. Ладно, стой здесь, а я пойду добуду 20 монет, хоть какая-то компенсация». С этими словами Ири пошла обратно к трупу животного, на ходу вынимая кинжал. «Я же достал сменную рубашку, а грязную убрал в рюкзак. Вот и делай добрые дела». Наверное, я что-то не знаю об обезьянах. Вживую я их видел только в зоопарке, и, наверное, поэтому в моей памяти они сохранились милыми, забавными зверюшками. Хотя помню, как-то смотрел ролик, где самка орангутанга запросто перетягивала канат у семерых взрослых мужчин. Ведь этот самец был и крупнее, и, скорее всего, опаснее. На девушку обезьяны никак не реагировали, и она, открыв зверю пасть, стала вырезать верхние клыки. Я как-то даже не предполагал, что клыки у обезьян остры и размером с ладонь. Или только в этом мире такие водятся. Да черт его знает, я не зоолог, но на всякий случай запомню, что держаться от этих тварей надо подальше, а при случае не забыть вырезать зубы». Больше нам таких смелых противников не попадалось, но попотеть мне все же пришлось. Эти гады довольно метко кидались плодами местных деревьев. Когда тебе по голове прилетает орехом размером с кулак взрослого мужчины, начинаешь смотреть на этих милых обезьянок совсем по-другому. Самое интересное, что мою напарницу обезьяны полностью игнорировали, и все снаряды доставались исключительно мне». Прошу заметить, не я начал этот конфликт, но я его решил. Приматы активно скакали по деревьям по обеим сторонам тракта, и идти под постоянным обстрелом было неприятно, больно и обидно. А полностью отмыть гадость, которой меня пометили, не удалось даже вином. Этот способ лишь маскировал запах, и твари начинали вести себя агрессивно, попадая примерно в 10-метровую зону. Теперь, стоило мне обнаружить притаившуюся обезьяну, я наносил превентивный удар магии. Длинный красный мех замечательно горел, и пламя моментально охватывало цель. Достаточно было одного точного попадания воспламенением, чтобы крупная особь с воплями падала с дерева. Я не жестокий, но нафиг-нафиг, у меня и так на голове выросла шишка с половину грецкого ореха. Лучше уж так, чем постоянно получать по макушке. Может, и до остальных дойдет, что не надо ко мне приставать. Благодаря тренировке воспламенение теперь поджигало сферу метрового диаметра. Облуждающий огонь слегка увеличился в размерах и немного повысил эффективность самонаведения. Что и отразил амулет, повысив оба заклинания до третьего ранга. Как я слышал, обычно у мага на подобное уходят месяцы практики, но так они и работают, что называется в комнатных условиях. Пусть попробуют, выйдут в поле. Жить захочешь и не такое сделаешь. Хотя, я думаю, основная причина стремительного прогресса в моем бездонном запасе манны и повторении одних и тех же действий. По факту это простая отработка навыка. В общем, ничего не предвещало беды, пока не появился полосатый хищник. Но, слава богам, вроде избавились от его назойливого внимания. Теперь можно продолжить прерванные поиски. — У тебя солидный резерв, Герих, — неожиданно завела разговор моя попутчица. — Ну да, есть такое. — Дальше нас ждут приключения, — с улыбкой пообещала она. «Ты знаешь, как появились эти горы?» «Не», – односложно ответил я, обдумывая свои мысли. Легенда гласит, что таким образом враждующие семьи разлучили двух юных влюбленных. Молодые люди сбежали из дома, чтобы обвенчаться, но родственники поймали их, увезли на разные концы острова и даже наняли великого мага, который своей силой поднял неприступные горы. Джером и Сандра так больше никогда и не встретились. Не в силах пережить разлуку, Джером сбросился со скалы, а Сандра приняла яд. А почему они не сбежали на материк, да и горы не особо крутые? А то, рассмеялась Ирия. Легенда, легенда, но по факту у короля, который в то время правил островом, родились двое близнецов, Джером и Александр. Не сумев поделить отцовский престол мирно, они устроили гражданскую войну, в ходе которой разорвали страну пополам. А так как естественной границы не было, братья наняли магов, чтобы решить эту проблему. «И что, помогло?» – со скепсисом спросил я. «Помню, в истории моего родного мира горы не остановили ни Ганнибала Барку, ни Суворова Александра Васильевича». Нет, через пару лет дворянским родам надоела война, они изговорились и убили братьев. Джерома ударили ножом и столкнулись со скалы в море, а Александра отравили. «Откуда ты знаешь эту историю?» «Один умный человек рассказал», — уклончиво ответила моя собеседница. В ходе нашего небольшого похода выяснилось, что Ири знает много интересных историй. В определенный момент мне даже показалось, что она знает все обо всем. Конечно, это не так, но как-то образ искательницы приключений не вязался с ее рассказами, правильной речью и манерами. Чувствовалось, что девушка получила неплохое образование. Среди охотников, конечно, можно встретить представителей благородных сословий, но все же это редкость. Зачем создавать себе излишние сложности и вступать в гильдию, если права охотника даны тебе от рождения? Даже чары амулета в гильдии, насколько я знаю, не являются чем-то особо уникальным. Сложным? Безусловно, но далеко не исключительным. Я некоторое время пытался угадать, какая судьба заставила Ири встать на этот путь, но так и не пришел к каким-либо логичным выводам. Допустим, я могу с небольшой долей уверенности сказать, что она не является коренной уроженкой герцогства Заар. Все местные, как на подбор чернявы, а ее кожа намного светлее, кроме этого она полукровка. Что это значит? Демон его знает, что это значит. У меня просто нет достаточной информации, а спрашивать такое у малознакомого человека здесь не принято». У каждого своя жизнь, поэтому я предпочитал слушать и посматривать по сторонам. Девушка успела рассказать еще несколько историй, но после полудня наши дороги неожиданно разошлись. «Ну все, мне пора. Судя по твоей карте, тебе направо, а мне дальше, через перевал и до Книфа». «И правда, заслушался тебя. Спасибо, что составила компанию и, надеюсь, еще встретимся». Поблагодарил я. Я действительно был бы не против встретиться с ней еще раз. «Давай уже топай», — с улыбкой сказала она и, не оборачиваясь, пошла дальше по тракту в сторону перевала. «Печально, что наши пути разошлись, но у каждого свои дела, хотя такая помощница точно не была лишней». Места тут были опасны, горы сами по себе таили множество неприятностей, а эти еще и кишели тварями. Из-за местного рельефа проводить зачистки здесь было значительно сложнее, чем в поле или даже в лесу. Гарнизон крепости с гордым именем Сурд, что в переводе значило «высота», поддерживал порядок на тракте, но если отойти на пару километров в сторону, то можно нарваться на серьезные проблемы. «Собственно, именно это я и собирался сделать. Где-то здесь обитает шайка разбойников, и у меня есть заказ на их головы. Группа недостаточно велика, чтобы ими заинтересовались стражи герцогства, но одиночек и небольшие обозы они грабят регулярно. Вот и заказ для гильдии. Лезть в горы я не собирался. Это было бы слишком рискованно». Мне совсем не улыбается упасть в расщелину и сидеть там до скончания дней. Или нарваться на тварь, которая сожрет меня целиком. Я не знаю, как работает мое бессмертие. А что, если меня переварят до рассвета? Воскресну ли я в таком случае? Навряд ли. В общем, забираться в дебри смысла не имеет. Ловить разбойников я решил, что называется, на живца. Одинокий путник, чем не добыча. Ради такого дела переоделся и убрал амулет под рубаху. Это, конечно, нарушение правил гильдии и закона Ковина, но кто меня тут увидит? Если разбойники на это не клюнут, то пройдусь, посмотрю, может найду какие-нибудь следы. Хотя следопыт из меня как из говна пуля, но будем надеяться, что повезет. Я свернул с торгового тракта и двинулся вдоль горной гряды. Для конспирации периодически срывал какую-нибудь травку и совал ее в рюкзак. Человек, просто гуляющий в опасном месте, выглядит подозрительно, а вот сборщик трав вполне уместно. Они на все готовы ради ценной поросли. Единственное, печалило, что я ни черта в растениях не понимал и совал в рюкзак все, что под руку попадалось». Так-то, если знать, что искать, это может быть вполне прибыльным делом. Ладно, с сеном я как-нибудь потом разберусь. За целый день так никто не объявился, и изображать травника пришлось до самого вечера. Уже в сумерках я заметил красные всполохи костра в одной из небольших долин. Нашел. Только удивительно, почему меня не нашли. Я ведь полчаса назад там проходил. Опасно приблизившись к источнику света, я начал красться. Благо в предгорье есть где укрыться. Перебегая от дерева к дереву, от камня к камню, я медленно, но верно продвигался вперед, и чем ближе я подходил, тем меньше свечения напоминало костер. Подкравшись метров на 30, я выглянул из-за большого валуна, который послужил мне укрытием и быстро понял свою ошибку. Мое внимание привлек вовсе не костер, это был открытый портал. С моей стороны он выглядел как черное пятно, окаймленное красным свечением, а с той стороны это могла быть и легкая дымка, и водное зеркало, и синяя клякса. Вариантов много. Раньше мне приходилось только слышать об этих порталах, а вот увидеть вживую удалось впервые. Сламанная портальная сеть в свое время стала основной причиной появления гильдии охотников. В целом явление опасное, но рядовое. Все зависит от того, кто придет с той стороны. По-хорошему, стоило сбежать отсюда. Не мое это дело. Но я уже заметил пришельцев, и страха они мне не внушали. Группа диких гоблинов в количестве семи особей ошарашенно оглядывалась вокруг. Почему диких? Ну, так нормальные гоблины не ходят в набедренных повязках из пальмовых листьев. Похоже, недавно сюда попали. Возможно, случайно, возможно, не по своей воле. Но это дело не меняет. За пару зеленых ушей гильдия готова заплатить по медной монете. Мало? Так это же гоблин, а не высший вампир. И слава богу! Семь штук для меня, пожалуй, многовато, но отступать не хочется, считай, так целый день потерял ни одной монеты, не заработав. Еще раз осмотрев группу туристов, я выбрал свою первую жертву, и ею будет вот тот мелкий морщинистый старик с шаманской погремушкой в руках, а потом уже придет очередь остальных». «Первый раз мне приходилось соблюдать тишину во время боя, и это ставило в тупик, но не попробуешь – не узнаешь, опыт – дело наживное!» «Гори!» – прошептал я и выполнил жест активации. Пламя охватило низкорослую фигуру гоблина, и он дико заверещал. «Отлично! Оказывается, можно и не орать каждый раз, хотя в чем-то мне это даже нравилось!» Все компоненты соблюдены, слово прозвучало, жест произведен, заклинание работает. Сразу после того, как шаман гоблина вспыхнул, я повторил чары на следующей цели, но, как выяснилось, поторопился. С рядовым все сработало как надо, пламя ударило в лицо и выжгло глаза, опалило горло и обожгло легкие, так что гоблин почти не мучился, а вот с шаманом вышла осечка. Белый дым из погремушки окутал фигуру гоблина, и огонь моментально погас, оставив опаленного шамана недоуменно озираться по сторонам. Сопротивляется гад, хорошо, что меня пока не заметил. Я еще раз атаковал его воспламенением, но в этот раз заклинание не оставило даже ожога, а вот шаману вычислил мое местоположение и снова заверещал. «Как же мелкий засранец! Он же так на меня всю толпу натравит!» Хорошо, что еще защитные чары почти полностью скрывали фигуру, и недомерки не могли разобраться, куда указывал их лидер. Поняв, что сородичи не соображают, что надо делать, он решил атаковать сам. Пара гортанных выкриков из его погремушки срывается белое облако и летит в меня. «Как же, черт! Я к такому не был готов!» Огонь – крайне разрушительная стихия, но вот защитных заклинаний в нем очень мало. Попасть во спламенение подвижущейся цели я точно не смогу, поэтому ударил блуждающим огнем. Огонь! Смысла соблюдать тишину больше не было. Огненный шарик выдал меня с головой. Моя атака столкнулась с туманным снарядом шамана, и они взаимо уничтожились. Но я уже творил новое заклинание. Гори! И вновь безрезультатно защита шамана поглотила вызванное мной пламя. Но прогресс на лицо, окутавшее его облако силы, резко уменьшило свою плотность. Самое хреновое в этой ситуации было то, что пять оставшихся гоблинов уже бежали в мою сторону. Быстро преодолеть 30 метров по завалам камней у них не получится, но все равно времени оставалось крайне мало. Мне потребовалось еще три заклинания, чтобы окончательно вывести шамана из строя. Первое заклинание полностью уничтожило его защиту, второе блуждающим огнем отбило его туманный шар, и только третье достигло цели. Шаман, дико забывая, исчез в пламени. В это время пятерка гоблинов подобралась уже достаточно близко. Один из зеленокожих довольно точно метнул в меня копье, но я легко увернулся и спрятался в укрытие. Копье с каменным наконечником бесполезно ударило в валун. «Огонь!» Выглянув на секунду, я выбрал противника и активировал заклинание. Блуждающий огонь полетел к своей цели, а я снова скрылся. «Пусть наконечники у них каменные, но легче мне от этого не будет». Второй раз я рискнул высунуться только тогда, когда подготовил следующее заклинание. Блуждающий огонь вновь сорвался с рук и ударил в голову ближайшего гоблина. «Все, магические игры кончились. Трое из пяти гоблинов уже успели добежать до моего укрытия. Это все чертов шаман и его туман виноваты». Выхватив нож, я перехватил его обратным хватом и остро пожалел, что пожадничал и не взял нормальный кинжал. Пошла потеха. Первого кинувшегося на меня гоблина, я, благодаря росту и длине рук, поймал за шкирку и ударил ножом в спину. Чем хорош обратный хват, так это силой удара. Если уж попал по противнику, то клинок гарантированно нанесет серьезное ранение». Получив нож в спину, зеленокожий противно заверещал и начал оседать, но мне уже было не до него. Два его собрата плотно насели на меня. Первый кинулся в рукопашную, без всякого умения размахивая костяным лезвием, а второй воспользовался моей заминкой и сходу вогнал копье прямо в бедро. Брызнула кровь, и моя одежда загорелась. Боль ударила по нервам, но за прошедший год я уже как-то привык к этим ощущениям. Этот мир будто испытывает меня на прочность. Мне еще ни разу не удалось умереть спокойно. Даже когда мое сердце останавливается, я продолжаю страдать от полученных в бою ран. Коротышка, всадивший мне копье в ногу, лишил меня подвижности, так что ничего не оставалось, как навалиться на первого гоблина». Беспорядочно орудуя ножом, он резанул меня по лицу, а затем и по груди. Матерясь от полученных раны, я все же умудрился схватить его за волосы и ударить ножом сверху, прямо между ключицей и лопаткой. Разобравшись с противником, я уже готовился переключиться на последнего, когда случилось неожиданное. Огромная в человеческий рост костяная ладонь схватила гоблина и резко сжала, да так, что кровь брызнула в стороны. А появившаяся откуда-то сзади вторая рука обхватила меня и оторвала от земли. Дыхание выбило из груди, и единственное, что я смог, лишь беспомощно дрыгать ногами. — Что здесь происходит? — раздался баритон, и меня развернуло к хозяину голоса.